Книга четвертая. Последний разговор. Глава первая. Пробуждение. После распятия Иисуса Христа прошло две тысячи лет. Все это время сатана, князь мира сего, вершил судьбы людей, извращая человеческую цивилизацию, наполняя ее иллюзиями, ложью, дабы увести человека от истины. И, наконец, он овладел человеческим обществом. Человек утратил истинную суть, покорился внешнему, забыл о внутреннем, перестал чувствовать свою природу, потерял великую связь с истинным «я» и душой всего. Между тем цивилизация была на пике. Прогресс не останавливался, задавая миру иллюзорные цели, ради которых люди работали, страдали, лукавили, воровали и зачастую шли на ужасные преступления, переступая через моральные запреты. Усилиями сатаны ценности оказались подменены. Люди верили в то, что видели, а не в то, что чувствовали. Они забыли о Боге, и их вера стала ложью. Ее заменяла Великая Майя, иллюзия обособленного «я». Человеческое потребление перешло все возможные границы. 7 миллиардов человечества вкушали плоды цивилизации и превращали их в мусор и отходы. Ради этого потребления выкачивались ресурсы Земли, из планеты словно высасывали кровь, лишая ее жизни. Но людям все это было не так важно, как их собственная жизнь, их «я». Человеческое эго близилось к своему апогею. Казалось, что всеобщее процветание близко, но на деле над человечеством властвовал инстинкт выживания, который вложил в человеческую природу сатана. Прав становился сильный. «Неприспособленный был обречен на гибель, людьми управлял страх. Именно он обуславливал их выбор. По сути, люди стали рабами. Чтобы выжить, они шли на все. Они переступали через совесть, они переставали верить, они не думали о смысле жизни. А если кому-то и приходили в голову мысли о чем-то подобном, они и оставались мыслями». Главная забота заключалась в том, чтобы быть частью общества, соответствовать сложившейся культуре, умело служить и выслуживаться, не задумываясь о том, насколько эта служба угодна душе всего. Созданные по образу и подобию Божьему люди научились присмыкаться перед низменным. Единым Богом землян стали деньги. Они брали верх над всем и над всеми, они диктовали правила, люди молились на деньги и обожествляли их. Процесс духовной деградации казался необратимым. Человек терял связь с Богом, с природой. код жизни был переписан Антихристом по собственному разумению. Природа умирала, и человек малодушно добивал ее. На земле не оставалось никого, кто мог бы ей помочь, а времени становилось все меньше. Шел 2012 год. Но не все было так ужасно. Пусть даже времена святых и праведников давно минули, их можно было пересчитать по пальцам. Находясь на грани издыхания, природа умудрилась найти тех, которые сами, всем сердцем пытались отыскать связь с душой всего. Это были они, дети природы. Их оказались единицы. Каким-то чудом они, люди, не от мира сего выпали из системы. Они растворялись в природе, их единение с ней было настолько сильным, истинным и чистым, что душа всего пробуждалась и отдавала им свои чудеса и наделяла их своей силой. Это была воскрешенная гармония, синхронизация сердец с сердцем мировой души. Архе. Евсей родился в простой семье и жил обычной жизнью. От прочих он отличался стойкостью и выдержкой, которые сочетались в нем с безмерным смирением. Его спокойствие и рассудительность таили в себе незаурядную силу воли. Во всем остальном он был таким же, как все. Его родители увлекались альпинизмом, обожали горы и отдавали своему увлечению немало времени. Уходя в горы на неделю, они часто брали Евсея с собой. Дни, проведенные вместе с родителями, в удивительных походах, становились лучшими моментами его жизни. Он чувствовал, что все вот это — его. С раннего детства он ощущал неразрывную связь с природой, с духом земли. Даже возвращаясь на равнину, мысленно он оставался в горах. Необоримое чувство причастности и единения манило его к вершинам. С возрастом он начал понимать, что эта тяга становится все сильнее. Горы, природа становились подобны магниту, который притягивал к себе, вырывал его из городских каменных джунглей, Только в горах он мог обрести свободу и душевное умиротворение. Сидя ночью у костра, он наблюдал за звездами и погружался в размышления, в которых его мысли стремились избавиться от оков материальности, уйти из-за границы бытия. Его сердце наполнялось энергией, которой дышала природа. Он начинал попадать в такт всего сущего, погружался в это ощущение, испытывая дрожь во всем теле. Это было единение с природой. Соединение человеческого духа с душой всего. Евсей не понимал, что с ним происходит, но чувства, которые в нем пробуждались при этом, были настолько искренними и естественными, что он не испытывал и тени сомнений. Его переживания были истинными. Повзрослев, Евсей оказался в огромном мегаполисе, в котором никому ни на что не хватало времени, и стал жить самостоятельной жизнью. В этом городе люди метались как безумные, разбираясь с одними проблемами и получая на свои головы другие. Все вокруг состояло из заботы и хлопот, и им не было ни конца, ни края. Вместе со своей девушкой Евсей снимал маленькую квартиру в огромном доме. За несколько лет они успели к ней привыкнуть и даже обустроить по своему вкусу. Им удалось создать собственный уютный мирок, в котором каждая мелочь или деталь имели свою историю. Его девушку звали Венерой. Она была чутким человеком, ценящим все, что ее окружало, и все, что выходило из ее рук. У нее было необычайное увлечение, она вручную вышивала крошечные мягкие игрушки. Казалось, что ее подделки были персонажами какой-то дивной сказки. Венера была талантлива, к тому же вкладывала в свои работы душу, и они хорошо продавались. Ей даже удавалось на этом что-то заработать. Благодаря юношескому увлечению альпинизмом, Евсей мог зарабатывать тем, что чистил или красил фасады городских высоток. Поднимаясь и спускаясь на веревках, вдоль стен он иногда наносил на них собственные рисунки граффити. Из-под его рук выходили настоящие шедевры. Дома оживали с этими рисунками. Нередко можно было увидеть, как прохожие замирают, задрав головы и рассматривая его изображение. В этих рисунках, которые вызывали всеобщее восхищение, как будто проявлялась особая глубина и смысл, пробуждалась иная реальность, оживали фантазии и мечты. В своей маленькой квартире Евсея и Венера создавали собственное счастье. Но серые стены города давили на них. Им не хватало воздуха и свободы, хотя почти все выходные они пропадали в горах. Однако им этого было мало. Они хотели завести ребенка. Но им долго не удавалось этого сделать, и врачи сказали, что детей у них никогда не будет. Указали на непререкаемость медицинских показаний и объявили о необходимости смириться. Но ни Евсея, ни Венера не могли согласиться с этим вердиктом. Они продолжали надеяться, потому что их сердца были переполнены любовью, а их вера была настолько сильной, что им казалось, будто она начала менять все вокруг них и притягивать к себе душу мира. Евсей и Венеры давно подумывали о том, чтобы покинуть мегаполис. Отложив немного денег, они стали перебирать варианты для переселения, пока не присмотрели себе домик в лесу. Этот вариант показался им идеальным. На одной из заросших лесом горных вершин имелась маленькая полянка, на которой стоял деревянный домик. С его крыльца и из его окон открывались неописуемо прекрасные виды. Во все стороны на многие километры простирались только покрытые лесом горы. У подножия одной из них, не так уж далеко от этого домика, была расположена крохотная деревня, в которой наряду с несколькими домами имелся магазинчик, где всегда можно было приобрести продукты. Выбор был очевиден. Больше Евсея и Венеры в городе ничего не держало. Объятия мегаполиса упали с них, словно тяжелые оковы. Теперь перед ними открывался тот мир, к которому они так долго рвались. У их дома... Росла настоящая трава, а вокруг была бесконечная природа, манившая их чудесами. Невозможно было передать словами те чувства, которые Евсеи и Венеры испытали, оказавшись в своем новом жилище. Но главное, что они почувствовали, так это свободу, которой дышалось так легко и естественно, что они поняли — это и есть счастье. За несколько месяцев им удалось обустроить и наполнить уютом этот домик. И казалось, что их жизнь потекла так, как им и хотелось. Но их счастье было неполным, потому что у них не было детей. Глубоко внутри жило убеждение, что врачи ошибаются. Евсея и Венера словно чувствовали своих еще нерожденных отпрысков. Вряд ли они смогли бы объяснить это чувство, но их вера в то, что они дождутся прибавления в их маленькой семье, становилась с каждым днем все сильнее. Однажды во время одного из походов по окрестностям они остановились на ночлег далеко в лесу на одном из своих любимых мест. Это была дивная лесная пушка. Она как будто была пропитана необъяснимым чувством легкости и ощущением чистоты и покоя. Той ночью в Венере приснился сон, в котором, гуляя по лесу, она забрела в незнакомое место. Сначала она разглядела висящие на ветвях деревьев странные амулеты, которые в этой местности назывались «ловушками снов», Затем еще какие-то талисманы. Озираясь, Венера вышла на поляну, в центре которой росло огромное дерево. Еще издали было видно, что оно выглядит необычно. Дерево излучало мягкий свет, и казалось, что вокруг него замедляется или даже останавливается время. Дерево напоминало Иву. Его ветви и листья подрагивали и словно что-то говорили детскими голосами. Казалось, словно души детей тенями сплетались с листьями, играли и перешептывались на ветру. Венера замерла в восхищении. Никогда еще она не видела таких деревьев. Оно определенно было наполнено магией, в нем была душа. Казалось, что это дерево давало жизнь всему лесу, всему вокруг. Если и существовало древо жизни, то оно должно было выглядеть именно так. Под деревом сидела старушка. Она привстала, подошла к Венере и поздоровалась. «Здравствуйте», — сказала Венера, — «очень красивое место. Никогда сюда не забредала». Старушка улыбнулась и посмотрела на Венеру, как на любимого ребенка, с которым была разлучена вечность. Венера замерла, она почувствовала какую-то связь с этой незнакомкой. Если бы у Венеры не было родителей, она была бы счастлива иметь такую мать». Мудрость и спокойствие исходили от этой женщины. Каждый ее жест воплощал в себе внутреннюю красоту. Ее таинственность не отталкивала, а притягивала к себе. Возможно, если бы феи леса существовали, то они выглядели бы именно так. «Я ждала тебя», — сказала старушка. «Не удивляйся. Мы знакомы с тобой уже очень давно. Просто ты этого сейчас не помнишь. Подойди, возьми мою руку». Голос старушки звучал, словно звон лесного ручья, и с этим голосом природа вокруг как будто бы ожила. Сквозь ветви пробились лучи солнца, ветер зашелестел ветвями, и Венера почувствовала такой покой и умиротворение, каких не чувствовала еще никогда. Она протянула руку, чтобы взяться за руку старушки, по всей видимости, матери этого дивного леса. Но как только Венера к ней прикоснулась, она услышала детский смех. Это был счастливый смех счастливых детей, он был ей знаком, этот смех. Надо было только вспомнить, где и когда она его слышала, и она уже начала вспоминать, как вдруг сон оборвался, и она проснулась. Сон ушел, но Венера еще некоторое время слышала этот смех. Он затих, но покои и умиротворения в душе остались. Она была уверена, что будет помнить об этом странном сне еще очень долго — Уж слишком он был похож на что-то родное и давно забытое. Венера не знала, что в облике старушки ей явилась душа всего, что сама природа общалась с ней и благословила ее. Утром они купались с Евсеем в холодном горном ручье, каскад порогов которого напоминал прерывистый водопад. Это было их любимое и потаенное место. И это был день, который перевернул ее жизнь. Именно, начиная с этого дня, Венера стала чувствовать, Все совершенно иначе. Через некоторое время Венера заметила, что у нее пропали месячные. Сначала она сочла это задержкой, но через два месяца стала подозревать, что это признак беременности. Только тогда она решила рассказать Евсею о дивном сне и о материнском предчувствии. Евсей отнесся к ее рассказу со всей серьезностью. С этого момента он начал вдвойне оберегать и опекать Венеру. Они еще больше времени проводили вместе, и он от нее не отходил ни на шаг. Более того, они решили в ближайшее время оставаться дома и не уходить далеко в горы. Забот дома хватало. Евсей с утра до вечера занимался домом, копался в огороде, где у них росло и плодоносило все необходимое, достраивал маленький сарайчик, и это было время, когда они были счастливы. Но погружаясь в мелкие счастливые хлопоты, Евсей оставался самим собой. И в своем естестве Евсей ощущал себя частью огромного мира, Он испытывал на себе всю ту боль, которая выпадала миру. Его сердце полнилось сочувствием и состраданием ко всем людям. Он не мог сдержать слез, когда чувствовал, что они льются где-то еще. Если бы было нужно принести себя в жертву во имя спасения людей, он сделал бы это, не задумываясь. Его связь с сердцем мира с душой всего была неразрывной.